Чарли жадно читал её губы. Он кивнул. Он подождал, когда она остановится и увидит нас. Вдруг взгляд её прояснился, она тихо ахнула, потом рассмеялась над собой: "А, Дуглас, это ты и". Её лицо подогрело. "Вы друг Дуга, мистер Дикинс, верно?" Чарли смотрел на неё с тихим, почти пугающим обожанием. "Мистер Дикинс?" Я тронул его за локоть, разрешите представить вам. И смерть меня не остановит, прочёл Чарли по памяти, закрыв глаза. Библиотекарьша замерла и лоб её побелел, словно в лампе прибавили свет. "Мисс Эмили", сказал он. "Её зовут", начал я. "Мисс Эмили, очень приятно", он протянул ей руку, она коснулась кончиков его пальцев. — Очень приятно, — отозвалась она. — Но как? — Мисс Эмили, — сказал он, — вы поэт. Я слышал, как вы там скрипели пером. — Что вы, пустяки? — Выше голову. — Больше смелости, — ласково молвил он. — Это вовсе не пустяки. Я видел, как вы говорили про себя, когда шли несколько строк. Я умею читать по губам, мэм. — О-о-о! — она глотнула. — Тогда вы знаете... И смерть меня не остановит чудесность их творений. Мои собственные стихи такие скверные, волнуясь, произнесла она. Вот я и переписываю её сочинения, чтобы научиться. Переписываете кого? сорвалось у меня. Превосходный способ учиться. Правда? В самом деле. Она пристально поглядела на Чарли, проверяя, не шутит ли он. Ваши слова для меня очень много значат, мистер Диккиൻസ്, она зарделась. Я прочла все ваши книги. Все? Он попятился. Все те, поспешно продолжала она, которые вы до сих пор издали, сэр. Он только что закончил ещё одну, вставил я. Повесть о двух городах. А вы, мэм, любезно спросил Чарли. Она раскрыла свои ладошки, словно выпуская птицу. Я? Что вы? Я не послала ни одного стихотворения даже в городскую газету. Вы должны это сделать. — воскликнул он с искренним чувством и убеждением. — Завтра же! Нет, сегодня! Но ее голос потускнел. — Мне некому сперва прочесть их. — Полно! — спокойно возразил Чарли. — Вот, малыш, вот перед вами, прошу, возьмите мою карточку Че Диккенс, Эсквайр, который, с вашего позволения, при случае охотно заглянет сюда, чтобы проверить, все ли благополучно в этом аркадском хранилище книг. Он положил свою карточку на её библиотечную конторку прямо перед глазами у неё. Но мы не отнимаем у вас драгоценное время. Муза ждёт, дражайшая леди. До свидания.